Лендовский посвятил Серна Соловьевича в планы тайной организации. Рассказал, что во всех городах и во многих властях, где размещены сильные поляки, на всех каторжных заводах образованы боевые группы. Ведется сбор средств, закупается и изготавливается оружие. Рассказал о складывающихся подпольных центрах, возлагая при этом особые надежды на Иркутск. где, по его словам, сосредоточено было много надежных и решительных людей. «А во всех своих товарищах вы уверены?» – спросил Николай Александрович. «Нет», – ответил Лендовский. «Везде и всегда были и будут и малодушные, и равнодушные». И, предупреждая вопрос, сказал жестко. «Заставим. Можно ли заставлять человека жертвовать своей жизнью?» Разве это не дело доброй воли каждого? Каждый повстанец — солдат, он давал присягу. Мы не только вправе, но и обязаны потребовать верности присяге. Следовательно, борьбу против насилия начинать с насилия. Насилие и принуждение всегда были и всегда будут. Важно во имя чего. Разве не полное устранение насилия? — Наша высшая цель, — спросил Николай Александрович. — Насилие преступно лишь тогда, когда оно превращается в произвол, — резко возразил Лендовский. — Я пытаюсь заглянуть в будущее, — сказал Николай Александрович, — и с высоты его оспорить вас. Лендовский скупо усмехнулся. — Не находите ли вы, что мы делим в шкуру еще не убитого медведя? Но тут же глаза его весело сверкнули. И все-таки берлога обложена. Охотники кормят собак и заряжают ружья. А главный егерь разрабатывает план штурма берлоги. — Кого вы имеете в виду, говоря, главный егерь? — спросил Николай Александрович. Лендовский даже как будто удивился вопросу. — Мы называем его старым вождем. Я имею в виду полковника Валенция Левандовского. «Надеюсь, вам известно это имя?» «Конечно, но я слышал, что он содержится где-то в далекой глуши. Пока не пробил час, это даже лучше. Тем меньше глаз наблюдает за ним. А у нас достаточно надежных людей, и мы с ним хорошо связаны». «Я очень хотел бы встретиться с полковником Левандовским, сказал Николай Александрович. «Вы предупредили меня». Я сам хотел предложить вам эту встречу. Но как это осуществить? Я подумаю, — сказал Лендовский. А пану Валенцию я сегодня же напишу о нашей встрече. И как бы про себя добавил. Но перед этим надо покончить с одним маленьким делом. Не могу ли я быть полезен? — спросил Николай Александрович. Лендовский покачал головой. Нет, вас не следует вмешивать в это дело. Оно имеет отношение к нашему общему большому делу. До некоторой степени, — ответил Лендовский. Подождем, Стася и Вацлава. Они сейчас подойдут, — сказал Лендовский. А вы, пан Иосиф, сядьте лучше с этой стороны стола. Вас не будет видно в окно. Суринский пересел на указанное ему место, продолжая оглядывать комнату. убранство которое понравилось ему с первого взгляда. Видать, Лендовский не был стеснен в деньгах. На стене большой в три окна комнаты висел узорчатый текинский ковер. На ковре два скрещенных кинжала в ножнах с серебряной насечкой и пара старинных дуэльных пистолетов. Над ковром из стены Выглядывала искусно выделанная оленья голова, украшенная ветвистыми рогами, пол заслан мохнатыми медвежьими шкурами. Суринский первый раз удостоился быть приглашенным к Лендовскому. Вскоре после приезда Суринского в Красноярск они встретились на квартире Вацлова Доманского, и тогда Суринскому показалось, что Линдовский встретил его с некоторой настороженностью. Он отклонил приглашение Суринского навестить его. Тогда Суринский вызвался сам прийти к нему в дом. На это Линдовский возразил, что его квартира находится под пристальным наблюдением и добавил, что не следует без особой нужды вызывать подозрения полиции. И при последующих, далеко не частых, встречах, Лендовский был подчеркнуто вежлив, но и только. В одном из своих последних донесений подполковнику Фоку, оправдывая скудость сообщаемых сведений, Суринский ссылался именно на то, что Лендовский ему по-прежнему не доверяет. Но сегодня утром, встретив Суринского на рынке в овощных рядах, Лендовский сам попросил его зайти. сказав при этом, что получены важные новости, которые надо совместно обсудить. Приходите попозже, когда стемнеет, предупредил Лендовский. Лучше, чтобы никто не видел вас входящим ко мне. Я уже предупредил вас, что все посещающие меня под особым надзором. А вы до сих пор чиститесь почти незапятнанным. И улыбнувшись, добавил Будем оберегать вашу непорочность. Улыбка Лендовского показалась Суринскому довольно насмешливой, и это несколько встревожило, но он успокоил себя тем, что насмешка относится не к нему, а к тем, кто не сумел разоблачить террориста-кинжальщика, и, подходя вечером к дому Лендовского, испытывал радостное возбуждение охотника. наконец-то напавшего на след дичи. Лендовский встретил Суринского достаточно приветливо, хотя и был, как всегда, немногословен и несколько замкнут. Почти вслед за Суринским вошли Стась и Вацлав. Появились они вместе, и потому Суринскому бросилось в глаза разительное несоответствие в настроении вошедших. Стась высокий, чуть приторно красивый, Большеглазый, с фотовски подкрученными светлыми усиками, был взвинченно весел. Едва войдя в комнату, он принялся рассказывать Лендовскому о каком-то своем быстротичном романе с местной чиновницей. Лендовский слушал его, снисходительно усмехаясь. Вацлав, коренастый и широколицый крепыш, До самых глаз, заросший темной курчавой бородой, напротив был задумчив, почти мрачен. Он сел на стул у самой двери и на приглашение хозяина дома присесть к столу ответил коротко «У меня злой табак». После чего раскурил трубку и сидел молча, выпуская клубы дыма в приоткрытую дверь. Суринский с трудом, скрывая нетерпение, Ждал, когда же хозяин дома перейдет к делу и расскажет, какие важные новости он получил. Но Риндовский словно забыл о его присутствии и все свое внимание перенес на веселого Стася, слушая его и лишь изредка вставляя иронические замечания по ходу рассказа. И еще заметил Суринский, что хозяин дома несколько раз кинул быстрый взгляд Нависающие напротив стенные часы в резном деревянном футляре. Прошло еще какое-то время. Насторожившемуся Суринскому показавшееся очень долгим. Наконец гулка хлопнула наружная дверь. Лендовский поднял голову и обвел взглядом сидящих в комнате. — Еще кто-то должен прийти? — спросил Суринский. — Нет. «Это хозяева ушли в гости», — медленно ответил Лендовский. Затем поднялся, еще раз окинул присутствующих взглядом и после короткого молчания сказал, «Ну что ж, друзья, приступим к делу». Он неторопливо достал из ящика стола кожаный портфель и раскрыл его. «Я получил очень важное сообщение», — начал Лендовский. Но прежде всего нам необходимо выяснить одно крайне существенное обстоятельство. Мы все, пан Иосиф, — обратился он к Суринскому, — очень рассчитываем на вашу помощь и полную откровенность. Лендовский вынул из портфеля лист бумаги и протянул его Суринскому. — Я покорнейше прошу вас, пан Иосиф, расшифруйте нам это письмо. Суринский оцепенел. На столе перед ним лежало его последнее, только сегодня отправленное донесение подполковнику Фоку. Бежать. Он дернулся как от удара, и как бы в ответ на его движение высокий стась встал, загородив собой ближайшее окно. Вацлав остался сидеть на стуле у двери и только сжался, как бы приготовившись к прыжку. Даже если и удастся метким броском сбить портфелем висячую лампу, все выходы перекрыты. И Суринский, собрав все силы, рассмеялся. — Нельзя так мрачно шутить, пан Павцей! — Шутки окончены, пан Иосиф, спокойный даже с оттенком грусти в голосе, — возразил Лендовский. Вы были великий мастер шутить. Первая ваша шутка... была довольно жестокой, и она вам удалась. Вы вошли во вкус, но вы забыли, что друзья ваши тоже любят шутку. Все мы тут шутники, и Стаси, и Вацлав, и ваш покорный слуга. Иначе и быть не может. Играть со смертью можно только весело. Прошу вас, пан Иосиф, прочитайте нам письмо». Кто дал вам право так гнусно оскорблять меня? Громко крикнул Суринский и стукнул кулаком по столу. Лендовский усмехнулся. Не стесняйтесь, пан Иосиф, мы в доме одни, и можно говорить в полный голос. И тут же сказал строго: Последний раз прошу, прочитайте письмо. Суринский пожал плечами. Извольте, сделанной усмешкой взял письмо. и начал читать бесстрастным деревянным голосом. Прочитал письмо до конца. — А теперь расшифруйте, — очень спокойно попросил Лендовский. Пан павцы дайте письмо. И так как Суринский не шевельнулся, повторил гневно. — Дайте письмо. — Страх отшиб у вас память. Я вам помогу расшифровать. Он вынул из портфеля второй лист, положил рядом с письмом, и совершенно точно прочитал донесение Суринского подполковнику Фоку. Примитивный шифр. Мне стыдно за вас, Суринский. Вы, насколько помнится, прошли хорошую школу. Потом повернулся к безмолвно наблюдавшим всю сцену Стасю и Вацлаву и спросил, есть голос в защиту? Оба ответили одновременно, нет. Суринский сидел неподвижно. Метались мысли выбраться из этой западни. Сегодня же всех под замок. Подполковник не простит провала. Пусть, пусть, только не здесь, не сейчас. Застыли, как истуканы. Стася легче свалить, разбить окно, крикнуть, крикнуть, кто-нибудь услышит. И не мог решиться, страшась приблизить минуту неизбежного конца. Лендовский, словно не замечая его смятения, Спокойно встал и вышел из комнаты, вернулся, неся в одной руке большую бутылку толстого темного стекла, в другой — массивную серебряную чарку. Поставил чарку перед Суринским и налил в нее из бутылки вина. — Вы, пан Иосиф, любили и умели жить весело? Не смотрите на меня так. Мое старое правило — знать все. Это отличное вино. Яд не имеет ни вкуса, ни запаха. И без мучений, ручаюсь словом. Пейте. Каждый когда-нибудь выпьет свою последнюю чару. Суринский сидел неподвижно. Большая черная бутыль разбухла, ширилась, росла. Заслоняла все колеблющееся темной завесой. Он ждет, чтобы его прирезали, как свинью. сказал Вацлав, вставая со стула и приближаясь к столу. Суринский поднялся, взял со стола чарку, медленно поднес ко рту и вдруг резким движением выплеснул вино в лицо Вацлаву и кинулся на него, но не смог сбить с ног, и они сцепились в яростном объятии. Стась замахнулся бутылкой, и Лендовский не успел перехватить его руку. Осколки разлетелись во все стороны. Суринский рухнул на пол. Кровь из пробитой головы смешалась с вином. Лендовский брезгливо поморщился. — Зачем так? — Собаки, собачья смерть! — сказал Стась и плюнул в лицо мертвецу. Когда подобрали последний осколок стекла, и комната снова приобрела мирный вид, Стась спросил Лендовского. «Почему ты утром сказал, что дело не терпит?» «Нельзя было ставить под удар Николая», — ответил Лендовский. «Серна Соловьевича? Да. Но почему именно сегодня? Потому что вчера Суринский встретился с Серна Соловьевичем и узнал, что Николай ищет связи с нами. До сих пор фискалу не о чем было сообщать». Вы слышали его последнее донесение? Только последнее. Я знаю все, кроме первого, возразил Лендовский. И молчал, сказал стать с упреком. Лендовский улыбнулся. Вы, молодые и горячие, могли не сдержаться и выдать себя. Я же предупредил вас, что еще рано быть с ним откровенным. Вместо очередного донесения. подполковник Фок получил рапорт красноярского полицмейстера о том, что состоящий под надзором политический преступник Иосиф Суринский скрылся в неизвестном направлении. Подполковник Фок не принял версию о побеге Суринского. И не только потому, что бежавший оставил на своей квартире все личные вещи и даже деньги, Суринскому некуда было бежать. мщение преданных им сообщников он должен был страшиться больше нежели возмездие закона. Было совершенно ясно суринского разоблачили и убрали Неизбежный конец подумал подполковник фок но я никак не предполагал, что это может проследовать с такой поспешностью подполковник был немало раздосадован разоблачением агента, на которого возлагал столь большие надежды, они не оправдались. Ничего существенного и сколь-нибудь полезного Суринский вызнать не успел. Но подполковник Фок нес государеву службу не первый год и даже не первый десяток лет и знал, что даже из поражения, а провал агента, подготовленного и припасенного на случай крупной игры, был, конечно, серьезным поражением, можно и должно извлекать пользу. Устранение Суринского свидетельствовало либо о том, что ему удалось добраться до какой-то важной тайны, либо о том, что подготавливалась какая-то операция, утаить которую от соглядатая было невозможно. Во всяком случае, смертью своей а в том, что Суринский переправлен в мир иной, у подполковника не было ни малейшего сомнения, незадачливый агент сказал больше нежели всеми своими при жизни написанными донесениями. Можно было, конечно, предположить, что ликвидация Суринского являлась всего лишь актом мести, точнее, наказания, но подполковник ФОК Достаточно знал Лендовского, которого считал самым опасным из всех, и уважал в нем достойного противника. Нет, смерть Суринского следовало воспринять именно как предупреждение о готовящихся серьезных событиях. Только крайняя необходимость могла вынудить Лендовского подать этот невольный сигнал. В тот же день всем полицмейстерам сибирских городов и уездным исправникам послано было распоряжение о принятии надлежащих мер к поимке находящегося в бегах политического преступника Иосифа Суринского с приложением подробного описания его внешности и особых примет. И в тот же день в Красноярск выехали два тайных агента, коим было предписано установить неослабное наблюдение за домом, в котором проживает Лендовский, с тем, чтобы установить круг лиц, посещающих его. В случае же, если кто-либо после встречи с Лендовским выйдет в другой город или другое поселение, следовать за ним и установить, с кем поддерживается преступная связь.